Когда я закончил, была полночь. Он вздохнул. Я отправился на кухню за стаканом молока. Когда вернулся, Вульф пощипывал мочку уха. Вид у него был сонный. Наверное, у тебя сложилось какое-то представление. Я снова уселся. Смутная, совершенно бесцветная. Миссис барстоу та еще сумасбродка. Может, она и убила своего мужа, а может, и нет но Карла Мафея определенно не убивала. А мисс Барсту у вас есть свое представление, тут отбой, как и с ее братом, по крайней мере в том, что касается Мафеи. У него есть алиби на пятое число, такое герметичное, что в нем можно вакуум поддерживать, Доктор Брэдфорд — личность наверняка приинтересная, хотел бы я повстречаться с ним как-нибудь. Что же до Мануэля Кимбала? Полагаю, вряд ли он убил барстоу Но, готов поспорить, он пускается во все тяжкие со своим самолетом. Почему? Он жестокий? Держится вызывающе или ведет себя странно? Нет. Но это его имечка. Он нервирует меня. — С виду испанец. Откуда тогда у него фамилия Кимбал? — Ты не видел его отца. — Знаю. А тут еще эта скверная новость насчет сумки с клюшками, которая даже не ночевала в шкафчике барству. Она совсем выбила меня из колеи. Я только искал, чтобы такое пнуть. — Скверная? Это почему же? Ну как же, боже ж ты мой! — Мы полагали, что будет достаточно прогнать через фильтр членов клуба Гринмеду, а теперь придется прошерстить всех, кто бывал у Барсту в университетском городке за последние девять месяцев. А вот и нет. Ничего подобного. Ни один известный яд, подвергавшийся воздействию воздуха, например, при нанесении на иглу, Более суток или двух не сохранить свои свойства настолько, чтобы с его помощью удалось убить человека тем способом, каким был убит Барсту. А, скорее всего, более нескольких часов. Все зависит от яда. Я ухмыльнулся. Это другое дело. Что еще вычитали? Кое-что интересное, много скучного так что новость о путешествиях сумки не назовешь скверной. Ее последующее исчезновение интересует нас лишь постольку-поскольку, ибо мы все равно не надеялись обнаружить драйвер. Но кто ее умыкнул и зачем? Вот именно. И коль скоро речь зашла об этом, кому пришло в голову просить вас не прельщаться наградой и почему? Мы и так знали, что кое-у-кого в этой семейке возникают странные идеи. Вульф направил на меня палец. Стиль легче распознать по предложению, нежели по одному слову. Устранение со сцены сумки для гольфа было последовательным, храбрым и решительным поступком, в то время как визит к нам — хоть и последовательным, но отчаянным. Я заметил, в ядах хорошо разбираются врачи. Да. Тот, с которым мы имеем дело, доктор Брэдфорд, весьма непоколебим. Сегодня мне три раза сообщили, что он слишком занят, чтобы подойти к телефону. Судя по всему, подобного можно ожидать и в дальнейшем. Собираешься продолжить с утра? Я кивнул. Сначала, пожалуй, наведаюсь в клуб, потом к коронеру, затем вернусь в город и посещу кабинет доктора Брэдфорда. Жаль, что старый Ким был в отлучке. Хотелось бы покончить с этой четверкой. Как думаете, не порадовать ли Соло Пензера поездкой в Чикаго? Она обойдется в сотню долларов. Не так уж и много от куска в пятьдесят штук. Вульф покачал головой — Ты мот, Арчи, излишне дотошен. Давай-ка сначала удостоверимся, что убийца не отыщется в пригороде. Ладно. Я встал и потянулся. — Спокойной ночи, сэр, спокойной ночи, Арчи.